«Глава десятая. Да неужели вы не понимаете, что мы на волосок от войны?» Полковник в волнении ходил взад и вперед по комнате. На его типичной фигуре кавалериста плохо сидел фрак, который он надел, скрипя сердце. Седые закрученные кверху усы резко выделялись на багровом лице. После обеда у него всегда кровь приливала к голове. Когда от нервного тика у него в минуту возбуждение передергивалось лицо, его отвисшая нижняя губа оказалась еще толще и уродливее. Господин Меркадье просто ужасал его. Можно, конечно, при желании не читать газет, но уж не в такой степени, как. Не знать, что такое фашода, когда там стоят друг против друга Китченер и Маршан. И решительно все волнуются, ждут, выдержит правительство удар или не выдержит. И можно ли еще будет завтра смотреть на себя в зеркало, не испытывая желания швырнуть в собственную физиономию галстук, который ты завязываешь? Как вы можете доверять Дель Кассе? Ведь он продался англичанам, разве не знаете? Ах, черт их, дери-передери. Все эти разговоры были для Пьера китайской грамоты. Война... Одно лишь это слово имело для него смысл, а все остальное — Фашорда, капитан Маршан, ему-то что? Но учитывая тот страстный интерес, который теперь проявляла к Судану даже госпожа де Пантарлье, следовало признать, что надоевшая песня находила отклик в сердцах. Пьеру Меркадье этот романс ничего не говорил. «Англичане? Кто тут англичане?» Божья коровка Тревельян, или та старуха из казино, в семье у Пьера укоренилось давнее пристрастие к Англии. Там такие добротные товары. А английская приятность, омовение в ваннах, в огромных тазах, о лошади. У старика сент была слабость ко всему, что приходило с другого берега Ла-Манша. Акит, Война... Это меня не касается, если люди с ума сошли и готовы воевать. Идея Хью Тревельена устроить вечер в ресторане оказалась не особенно удачной. Он наприглашал уйму гостей. Госпожа де Понтерлье надела красное декольтированное платье с черными тюлевыми бантами на плечах. Видаль Бенни снял свои фески. Фрак и феска... Очень своеобразное сочетание, не правда ли? Был также какой-то испанский грант, который пил минеральную воду и целовал в затылок миниатюрную блондинку в голубом, жену директора казино. Были какие-то оригинальные молодые люди, писатели с Парижа, переехавший на время в Ниццу, некий Жан Лорен, человек весьма дурного тона. Все эти господа ужасно боялись войны. Была еще актриса, которая без особых упрашиваний прочла за десертом Тихотворение Бодлера «Я долго жил средь портиков просторных». Она декламировала стоя открытого окна, а за окном закатывала солнце, разбрасывая по морю золотые мимозы. Актриса была особой темпераментной и крепкого сложения, с тяжелым узлом черных волос, одетая в серебристый пеплум а Сара Бернар, обнажавший ее полные красивые руки». Она скандировала Александрийский стих, а грудью ее вздымались, как два морских животных. В волосах у нее были приколоты серые ирисы. Но гости настороженно поглядывали друг на друга, озабоченные неожиданно представшей перед ними перспективой войны. Быть может, завтра вот этот и вон тот станут врагами. Говорили, что английский флот уже стоит перед Шербуром, или перед Кале. Какое счастье, что русские, наши союзники, того и гляди, грянет. А вы-то верите в эту их войну? Спросил Пьеру хозяина празднества. Но Тревельен не слышал. Так он был увлечен беседой с Жаном Лореном, который рассказывал всякие истории о Монмартри, о необыкновенных опашах и бандитах, великолепно танцующих канкан. -кан. Госпожу де Пантерлье... Удерживала только ее дружба с Тревельеном, а то она готова была растерзать англичан в клочки. Она начала свою карьеру кафешантанной певичкой, но недаром она была теперь вдовой генерала де Понтерлье, командовавшего бригадой в Тунисе. Он всегда говорил, что французская республика опозорила себя, предоставив англичанам распоряжаться в Египте. «А ведь еще не кончился век Наполеона», — возмущался он. Пьеру Меркадье странно было слышать, как возрождаются легенды Египет, Наполеон, Трафальгар. Послушать этих вояк так подумаешь, что они всю жизнь кипели ненавистью к Великобритании жаждали расправиться с ней. На землю тихо спускалась ночь, все больше осушалась бокалов, цыганский оркестр играл танец за танцем, Меркадье, вальсировавший весьма посредственно, пригласил блондинку в голубом. Кружились и другие пары. Блондинка, глядя на своего кавалера с томной улыбкой и, прижимаясь к нему без особого правдозначения, сказала, «Я хочу спросить вас, только боюсь показаться дурочкой. Пожалуйста, спрашивайте, где это Фашода?» Пришлось Пьеру сознаться в своем невежестве, где-то в Судане, столько событий все время учи и за них географию, Давно ли кончилась война в Китае, когда приходилось запоминать множество самых невероятных названий, а теперь не угодно ли, приучаясь к африканским именам? Я думала, — заметила блондинка, — что никто еще не знает, где Нил берет начало. Вот именно, — отозвался Пьер и повел свою даму выпить бокал шампанского. К ним присоединился полковник. Он опять заговорил о Маршане. Полковник. «Да не станут же все-таки люди драться из-за Судана!» — сказал Пьер. «Никогда! Французы, которые еще помнят, что такое война, какая-то ужасная драма!» «Нет, милостивый государь, нет, французы не станут драться из-за Судана, но, может быть, они станут сражаться ради своего знамени, ради того, чтобы не пришлось им показать себя Перед англичанами жалкими трусами и с позором убрать свое знамя из тех земель, где оно гордо развивалось. Вам не приходила в голову такая мысль? Нет. В пустыне, знаете ли, знамя изнашивается, выцветает. Нервный тик, устрашающий, задергал щеку разгневанного полковника. Он, в свою очередь, похитил блондинку в голубом. Война Это меня нисколько не касается. Я никогда не был солдатом. Я свободен. У меня есть деньги. Я могу уехать куда угодно. В Грецию, в Испанию. Да и не будет войны. Просто дадут англичанам клочок пустыни. Среди гостей была женщина, которую Пьер раза-два видел в зале, где играли в бакара. Необыкновенно привлекательная фигура. Очень чистое лицо. Правильные черты, великолепная спина, росто маленькая, но поразительная осанка. Пепельные волосы зачесаны наверх, спереди одна прядь, спущена мысом над лбом, доходит почти до больших серых глаз и снова забрана в довольно высоко взбитый шиньон. Она была в черном платье, а когда садилась, непринужденно закладывала ногу на ногу, так что вздергивали зеленые оборки нижней юбки и видны были щиколотки, обтянутые тончайшими чулками. Она была очень молчалива, хотя за ней усердно ухаживал молодой жительницы, каким-то образом попавший в это космополитическое общество. Пьер не мог отвести от нее глаз. Тревельен пригласил ее танцевать, потом снова вернулся к Жанну Лорену. О чем она разговаривала с Тревельеном? Я хорошо видел, что они оборачивались и смотрели на него, и что она улыбалась. А, да не все ли равно. Странно устроен мужчина, достаточно ему встретить привлекательную женщину, и вот фантазия заработала. Было уже совсем темно. Мерковье вышел на террасу, ночь стояла тихая-тихая, но как будто надвигалась гроза. Вдали переливались огненицы, словно кайма золотых мимоз. Оторочило густой мрак, и где-то в сердце черного пейзажа чуть слышно дышала безмолвные пучи на море. Что за нелепое представление об этих людях возникло у него Пьера Меркадье. Как случилось, что несколько дней воображал, будто между ним и этими людьми есть некое созвучие душ, подобное одинаковым отзвукам хрустальных сосудов на одну и ту же музыку, музыку жизни». Ведь он их вправду вообразил, будто существует нечто вроде молчаливого таинственного братства, в котором он нашел свое место, некая человеческая семья, в которой он не был чужаком. Что же писало эту иллюзию? Не заговорила ли в нем запоздалая потребность в тех самых чувствах, от которых он бежал? Малодушие, Но как бы то ни было, все, что он навыдумывал, Себе при ярких отсветах игры в обстановке казино мигом рассеялось вне этих рамок. Корректные господа и дамы в вечерних туалетах, теснившиеся в банальном зале ресторана, не могли ни на одном мгновении обмануть его, как вульгарны все эти особы с темным прошлым, разыгрывающие себя в светских людей, как противные их и их грубое притворство, в котором так ясно сквозит, открытое желание уверить всех, будто они принадлежат к самому высшему обществу, к тому, что допускает в свой круг лишь избранных и отбрасывает мужчин от и женщин сомнительного поведения. Меркадья сам над собой смеялся. Достаточно было цыганского оркестра и званого обеда в ресторане, чтобы все встало на свое место». «Нельзя же запятнать одиночество, подлинное одиночество, сближением с этими марионетками!» Ему вспомнился последний бал в супрефектуре, на котором его жена Полетто подражала Денизе де Ласси, а эти люди копируют какие-то другие, неизвестные ему образцы. Вспомнилось, как при первом же знакомстве Тревельен спросил, «Не видел ли я вас в Венецию, Франкетти?» и так далее. Кто знает, пускает ли к себе франкете этого женоподобного щеголя, который все хвастается своим богатством и знакомствами. «Мосье Меркадье!» — раздался женский голос. Голос был грудной и волнующий. Голос, затронувший в нем мужчину. Он обернулся весь трепеща. Рядом с ним на террасе стояла незнакомка в черном платье. Она сказала... Разрешите мне нарушить ваше уединение? Мы друг друга не знаем, но, несомненно, оба презираем все это». И она указала закрытым веером на освещенную комнату, где у мужчин был удивительно нелепый вид. Фраки с длинными фалдами, ломавшиеся на крахмаленные пластроны, разномастные усы, бороды, шевелюры, а смех женщин в минуту паузы оркестра напоминал кудахтанье. Незнакомка продолжала. Надеюсь, вы мне позволите подышать вместе с вами ночной прохладой, пока не пошел дождь. Нет, я вовсе не прошу вас ухаживать за мной. Мы, должны быть, вне этого хотите. Оба мы заслужили право бросить всякие комедии. Вечер сегодня необыкновенный, уже теплый, такой темный. Не знаю право, будет ли война, как они уверяют. Мы с вами об этом спорить не станем если что нибудь за пределами этой ночи давайте поговорим без стеснения будто мы старые друзья ведь иногда так хочется сказать вслух какому нибудь молчаливому другу то что таишь в себе прячешь то что больно и горько скрывать хотите быть моим наперстником пьер что то пробормотал она сказала ну дайте мне руку мы можем прогуляться немного Вот так, без пальто. Дорога по карнизу сейчас прелесть как красивая. За рестораном стоят извозчики. Мы наймем лошадь, если вы не возражаете. Пьера несколько смущала эта неожиданная фантазия, но ведь он чувствовал, как на руку его опирается рука незнакомки, и видел так близко блистательные, обнаженные плечи. Приключение становилось своего рода чудом, можно ли было колебаться? Женщина говорила таким тоном, который исключал всякую мысль о заигрывании. Возможно, и в самом деле речь шла только о прогулке. Но какое огромное значение может внезапно приобрести подобная прогулка для человека совершенно одинокого и полностью отданного во власть мечтаний? Короткие невнятные реплики, которые он подавал хриплым голосом в этом диалоге, и сам едва слышал их, были простой данью вежливости. И в эту минуту у него мелькнула мысль, «А в самом деле вдруг будет война?» И вопрос этот показался ему мерилом глубочайшего смятения ума и сердца, с которой его ввергла незнакомка. Он уже сожалел, зачем принял поставленное ею условие и вместе с тем боялся нарушить, Очарование волшебного вечера испортить малейшим запретным движением прелесть сдержанного пьянящего влечения к этой женщине. Извозчичья коляска будто ждала их. Она повезла их в сторону Ниццы. Покачивались белые помпончики бахромы поднятого верха, а извозчик насвистывал с удрученным видом, опять влюбленные. эхе «Загоняют!» Они с наслаждением хранили долгое молчание. Луны не было, тьма казалась невероятно густой, хоть ножом режь. Сидя рядом в тесном тряском экипаже, оба с внутренней улыбкой прислушивались, как у соседа бьется сердце. «И так», — вдруг сказала она, — «Вы, кажется, писатель пишете романы». «Ах, вот в чем дело!» Извините меня, я сказала глупость. Не отрицайте, я всегда чувствую такие вещи. Право же, я вовсе не из-за этого еду сейчас с вами. Я просто воспользовалась нелепой выдумкой Тревельена как предлогом. Не все и равно, пишете вы романы или нет, вы могли бы пощадить глупую женскую стыдливость и принять эту версию. Но сейчас я скажу правду. Я подолгу смотрела в казино, как вы играете. Я заметила по разным мелочам, что вы... «Не такой, как все. Не принимайте это залезть, а главное, не думайте, что я хочу взволновать вас. Я страшно боюсь таких волнений, а ведь тут самый воздух насыщен волнением, ты его гонишь, знать его не хочешь, а оно вмешивается в разговоры, сквозит во взглядах. Надо быть очень осторожным, чуть что, оно разыграется». «Мне так хочется пожить, наконец, спокойно. Разве вас не томит иногда мучительная потребность излить душу, поговорить с кем-нибудь? Ах, нет-нет, не о любви. Не надо к этому примешивать любовь. Просто поговорить о себе, о своем прошлом, о тех, кого уже нет в живых, на чей образ вечно будет жить в вашей памяти. Поговорить с человеком, который не знает ни вас, ни тех исчезнувших и для которого все это ново, совершенно ново, свободно от ужасного мусора обыденности, с человеком, который знает о вас только то, что вы ему о себе говорите и верит, в этот очищенный от всего наносного истинный ваш образ, более верный, чем тот будничный образ, какой видят другие. Говорить, говорить, пока ночь не кончится и не хватит уже сил говорить». Говорить с тем, кому чувствуешь какое-то нелепое доверие, такое чудесное, полное доверие. Из-за чего? Просто так, из-за пустяков, из-за того, что руки этого человека касаются карт, каким-то иным движением, чем руки других людей. А что в них особенного, в этих руках? Ну что? Ничего. Это непреодолимое. Просто вот доверишься, как оно раз бросаешься в постель, разбитой ужаснейшей усталостью, и так сладко бывает уснуть, и так страшно проснуться. «Говорите», — прошептал Пьер, — «вот почему я обрадовалась выдумке, что вы писатель. Не сердитесь, но ведь для женщины так естественно довериться писателю. И вы уж, пожалуйста, не говорите, что вы не писатель. Я вот, глядя на вас, вообразила себе, что вы одиноки». По-настоящему одинокий. Может быть, я ошиблась. Когда человек очень одинок, ему должно быть знакомо то, о чем я говорю. Этот внезапный прилив доверия, это безумие. Он это понимает и прощает. Но я, может быть, ошиблась? Может быть, вы не одиноки? Нет, вы не ошиблись, сказал он, и сам удивился глубокому и взволнованному своему голосу. «Я одинокий человек». А ведь большинству людей неведомо, что такое одиночество. Они чем-то заполняют свою жизнь. Только этим и занимаются. Портят болтовней минуту безмолвия, придумывают себе какие-то обязанности, разные способы как-то провести время и причины для того, чтобы собираться вместе, вести пошлые разговоры, хохотать. Словом, они совсем другие – Но есть в мире горсточка людей по-настоящему одиноких, таких, которые вернутся в свою комнату и запрутся вне от всего мира. Каждый вечер или под утро они остаются совершенно одинокими, такими одинокими, что могли бы и не выходить из четырех стен, могли бы рта не раскрывать, не улыбаться больше, не притворяться, умереть. Молчите, не говорите ничего. Я хочу верить, что вы один из них, из этих родных мне людей, по-настоящему одиноких. Они словно стук конских копыт по мостовой. Знаете, когда он удаляется? Удаляется и замирает вдали. Ах, не знаю, не могу объяснить. Они как грустная песня, как прощальные слова покинутой женщины. Когда-нибудь ты вспомнишь о прошлом, когда-нибудь пожалеешь а дом будет пуст, и соседи уже позабудут, и рядом никого. Они, словно потерянная на пляже шляпа или перчатка, лежит на тротуаре Людной улицы, в солнечное утро одна единственная черная перчатка, длинная выше локтя женская перчатка. Они, эти одинокие, совсем одинокие люди, позабыли слова всех романсов и таят в душе песню без слов. Они близки мне, они мне родные, моей породы. На встречу быстро ехал экипаж. Кто-то спешил в Монте-Карлу. Промелькнула пара рысаков, казавшихся серыми при свете фонарей, и на мгновение бледный луч оживил пепельный цвет волос незнакомки. Потом снова сгустилась тьма, и глубже стало молчание воцарившейся в дребезжащей коляске. Тишина это угнетала Пьера. Он почувствовал, что должен что-то сказать и произнес с горечью фальшивым тоном неумелого трагика. «Мне кажется, я из ваших собратьев». Он и сам удивился этой прорвавшейся горечи. Он, конечно, хотел, чтобы незнакомка так думала, Но слова его были самой обыкновенной, примитивной хитростью. Он хотел подладиться и ловко повести игру дальше, достигнуть того, что сулило ему начавшееся приключение, и, кроме того, считал себя обязанным во всем соглашаться с ней, потому что она первая сделала шаг к сближению и заронила в его душу искру приглушенной и беспредметной радости. И вдруг он даже не сразу заметил, что она опять заговорила — Сначала он слышал лишь мелодию голоса, не понимая слов. Ему хотелось набраться смелости, подхлестнуть себя какими-нибудь циническими, грубыми рассуждениями бывалого человека, которого не проведешь, опытного мужчины, который верит только в существенное. И вдруг оказалось, что он на это не способен, что это кажется ему, если не кощунством, то чем-то близким к кощунству». Ему стало страшно переспросить, о чем говорила эта женщина, сидевшая так близко около него, в тряском экипаже, ехавшем в темноте по дороги. Вдруг он различил слова. У моей матери был дивный голос, до сих пор о нем говорят с восторгом. Она выступала в Метрополитен-Опера, в ковенд в Большой Опере в Париже. Всегда были битковые сборы, толпа, давка. Всем хотелось послушать этот феноменальный голос. Им полны воспоминания моих детских лет. Пьер слушал. В ночи развертывалась история жизни его соседки. Исчезнувший мир, подобный хаотическим звукам скрипок, перед началом увертюры. Пьер весь трепетал. Но не столько от слов, раздававшихся в темноте, сколько от близости незнакомки. Извозчик крикнул с козел, что час уже поздний, и его лошаденка еле ноги волочит. Седаки велели повернуть обратно. Тотчас лошадь побежала бойкой русой Тут уж рассказчица стала быстро переворачивать страницы своих мемуаров, листала наугад и читала, что придется. Из повести о ее детстве и юности Пьер запомнил только то, что ее зовут Рен. Он так и не узнал, пела ли она сама.